Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подражал, но быстро оправился и пошел следом за развивающейся полой Филипп Филиппыча. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филипп Филиппычем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь полыхал светом, горело под липным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громаднейшая сова, сидящая на стене на суку. — Ложись, — приказал Филипп Филиппович. Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете, очень красивым, молодым, с черной острой бородкой. Подал лист, молвив, прежний, тотчас бесшумно исчез. А Филипп Филиппч, распростерший полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным. «Нет, это не лечебница». Куда-то в другое место я попал в смятение и подумал пес, и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана. А савуэту мы разъясним. Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко. — Молчать! Ба — Ба-ба-ба! Да вас узнать нельзя, голубчик. Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу филиппчу Вы, мак и чародей, профессор, — сконфуженно вымолвил он. — Снимайте штаны, голубчик, — скомандовал Филип Филиппович и поднялся. — Господи, Иисусе, — подумал пес, — вот так фрукт. На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы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 Он легонько потявкал. Молчать, как сон, голубчик. Мы одни, профессор. Это неописуемо, конфузливо заговорил посетитель. Пароль донер, 25 лет, ничего подобного. Субъект взялся за пуговицу брюк. Верите ли, профессор? Каждую ночь обнаженные девушки стаями, я положительно очарован. Вы кудесник.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 — Я не кусаюсь, — удивился пес.